«Часть пятая. Ты чего?» «Я Эл». «Эл, я память потерял и ничего не помню, что со мной произошло». «Что значит потерял? Что произошло?» «Не знаю и почти ничего не помню. Помню только, что мне в капсуле ввели какой-то препарат и потом все как в тумане». «Кто ввел?» «СБ. Теперь я потерял свои пси-способности и почти не могу ходить. Это не считая памяти». «Ты еще и псионом был?» «Был. Скажи мне, кто я?» «Ты Алекс Мерф, командир этой станции». «Я? Ты ничего не путаешь?» «Ничего не путаю». «Как получилось, что я им стал?» «Тебе виднее, я не знаю таких подробностей». «Что ты хотел?» «Хотел твои программы взлома обсудить». «Мои программы взлома?» «Да, ты мне их прислал». «Не помню ничего об этом. Что за программы для взлома?» «Ты купил базу хакера, и теперь ее учишь, а я твой учитель по хакингу. Ты создавал программу для взлома банковских чипов. У тебя не получалось их взломать, и мы вместе исправляли твои ошибки. Последний раз ты создал две версии и прислал их мне. Ничего этого не помню. Посмотри записи на нейросети и свои наработки. Может, после этого вспомнишь. Знать бы еще, как это делается». «Запусти на нейросети обучающую программу и быстро все вспомнишь». «Спасибо за помощь и заглядывай почаще». «Я же твой учитель и должен тебе помогать». Экран погас и сразу включился. Снова на экране появился первый мужик. «Слушай, случайно выяснил, что, оказывается, я здесь командир?» «Это я знаю». «Ты что, действительно ничего не помнишь?» «Помню, как прилетел сюда, свою родную планету помню». Как меня похитили здесь на планете, тоже помню. А вот как я снова очутился на станции, не помню. Откуда у меня на эросеть, тоже не помню. Ты, кстати, кто такой? Вообще-то я твой непосредственный начальник и вице-адмирал восьмого флота Империи Аратан. У меня что, теперь контракт с флотом? Да. Тогда что хотел начальник? Хотел посмотреть на тебя. Посмотрел? Посмотрел. Что мне с тобой таким делать? «Откуда я знаю?» «Ты начальник, тебе и решать, что со мной произошло, почему я не помню, что со мной происходило». «Мы разбираемся в этом вопросе». «Что я должен делать?» «Меня абордажники принесли сюда и посадили в кресло». «Решать проблемы станции». «Как мне это делать?» «Как раньше делал. Подключаешься к Искину и решаешь, как подключаться, как все, с помощью нейросети». Я ей пользоваться не умею. Я ведь дикий. Я вообще обнаружил, что она у меня есть несколько минут назад. А раньше ты все умел. Попробуй что-то сделать. Может, получится. Попробую? Он покачал головой и отключился. Что же? Будем разбираться, как он сказал. Нашел на нейросети обучающую программу и быстро прошелся по ней. Выяснил, что я действительно все умею. После этого подключился к Искину и зашел в раздел командира. Здесь сразу появился список проблем, требующих моего решения. Почитал несколько и понял, что не понимаю, о чем вообще идет речь. Решил ничего не трогать, чтобы не наломать дров. Отключился от Искины и стал просматривать сообщения на нейросети. Здесь эти же самые сообщения, что и на Искине станции. Но к ним добавились личные сообщения и технические. В конце шли одни только технические сообщения о сбоях. Все от моей нейросети. Большинство мне непонятно, за исключением двух. В них говорилось о повреждениях секторов памяти и активации защитных механизмов нейросети. Второе было таким же, только повреждения касались отдела спинного мозга, как я понял. Дальше шла переписка с Лерой, и видеоразговор с ней. Посмотрев его, я ничего не понял. Решил пока оставить этот раздел и посмотреть видеозаписи, что я делал. Быстро выяснил, что я делал записи каждый день всего подряд. Последняя запись была недельной давности, после чего шли одни сбои записей. На последней записи не оказалось, как док меня выпустил из капсулы. Мы поговорили, и я вернулся к себе в каюту. В принципе, я помнил этот разговор, но не весь. Вот только я не думал, что после этого пробыл в капсуле 6 дней. Что же ты такое сделал со мной, док? Просмотрел следующие записи и понял, как я попал к нему в капсулу и как я очутился в камере в СБ. Мне стал понятен мой разговор с Лерой и что у меня война с СБ. Когда я просмотрел эти видео, у меня стали всплывать в памяти воспоминания о тех днях. Вспомнил, чем я занимался в камере СБ, что я действительно дорабатывал программу и хотел отправить ее Л. Вот только то, чтобы я ее отсылал, совсем не помнил. Проверил это и выяснил, что был сбой, и нейросеть сама отправила сообщение. Все, что лежало у меня в отложенных сообщениях, отправилось получателям. В том числе и Эл ушло письмо. У меня в камере было много времени, и, видимо, для того, чтобы не терять потом время на это, Я подготовил решение по всем запросам из киностанции. Они тоже во время сбоя на аэросети отправились без моего разрешения. Проверил их у из станции Он их получил и запустил в работу. Судя по всему, в мои планы совсем не входило их отправлять искину И все ответы я сделал просто от скуки. Сейчас у меня насчитывалось почти 200 новых сообщений за последние 10 дней, требующих моих решений. Многие выделены красным, как срочное. Не стал ничего трогать. Оставил все как есть. Продолжил изучать записи, сделанные мною. Просмотрел мои разговоры с Эл. Он сказал всю правду. Я действительно был его учеником, и мы дружили. Вот только ничего из того, что я напрограммировал в камере СБ, теперь не помню. База хакера, которую учил, была отключена от фонового изучения. Инженерная база выучена полностью, но я совершенно ничего из нее не помнил. Снова включился экран, и на меня опять уставился вице-адмиро. Ты чего сидишь? Ходить я не могу, что еще остается? Ты почему не решаешь ничего у Искина станции? У меня проблемы с нейросетью, и я не знаю, что решать, поэтому ничего не трогаю. Как же ты тогда решил предыдущие задачи пять дней назад? Это не я решил, а нейросеть. «Что это значит?» «Говорю же, я ничего не решал, и у меня сбоит в нейросеть. Все, что было в отложенных сообщениях, само отправилось. Сам я ничего не отправлял». «Ты хочешь сказать, что ты ничего не решал, и все решила сама нейросеть?» «Нет, она только отправила. Решал я, конечно, но раньше, судя по времени, когда я сидел в камере в СБ. «Значит, ты все вспомнил?» Ничего я не вспомнил, а просто просмотрел записи с нейросети за последние дни. Что с нейросетью? Одни сбои. Перешли мне их. Отправил. Я не понимаю, что они означают. Сейчас разберемся. Он долго молчал, видимо, ждал ответа. Потом спросил, что у тебя с базами. Инженерная числится как разученная, но я ничего не помню по ней. Вторая, которую теперь учил, остановленная из-за сбои нейросети. «Твою дивизию! Вот зачем мне все это?» Он снова отключился. Почти сразу после этого в кабинет зашла секретарь. «Командир, если вам нужна какая-то помощь, зовите». «Прости, я не помню, как тебя зовут». «Элла, вы что, ничего не помните?» «Почти ничего из того, что было здесь, на станции. Скажи, можно попросить тебя заказать мне что-нибудь из еды? А то я голодный и сам дойти до бара не смогу». «Вам как обычно...» Наверное, я не знаю, что я заказывал обычно. Вот! Она прислала сообщение, что я заказывал в баре. Цены меня поразили, они просто заоблачные. Впрочем, проверив мой счет, решил заказать. На счете числилось больше 200 тысяч кредов. И оказалось, что я могу себе позволить обед за 2000. Да, Элла, закажите, если вам не сложно. Конечно, это моя работа. После этого я задумался. Может, не стоит так разбрасываться кредами? Кому я нужен в таком состоянии? Меня не сегодня, так завтра уволят и выкинут обратно на планету. Как я там буду выживать в таком беспомощном состоянии? Нейросеть у меня теперь есть, вот только познаний больше нет. Мне что, придется их снова изучать? Возможно, и нейросеть придется менять. Это сбоит. На все это нужны креды. На лечение они тоже наверняка понадобятся. Оружие понадобится. У меня все мое пропало. Нужно поговорить с Эл. Он должен в это понимать. И вызвал его. Эл, привет еще раз. Ну что, ты вспомнил что-нибудь? Вспомнить не вспомнил, но просмотрел запись на нейросети, и многое стало понятно. Мне нужен твой совет. Рассказывай, что случилось». «Понимаешь, у меня пропали все базы, и я ничего не помню». «Что значит «пропали»?» «Как тебе объяснить?» «Были сбойные нейросети, и инженерная база у меня вроде числится как изученная, но я ничего не помню из нее теперь». «Заученная база хакера аналогично. Ничего не помню». «Изучение ее в фоновом режиме прекращено из-за сбоя нейросети. Что мне делать?» «Сложный вопрос». «У тебя ведь обе базы были лицензионными?» «Да, обе. Вот только инженерный комплект был устаревшим на 70 лет, кроме одной базы из него. Думаю, тебе нужно обратиться в компанию «Нейросеть» и запросить у них обновление твоей инженерной базы. Наверное, придется учить все снова, но с учетом того, что ты все знаешь, это должно выучиться быстро. Впрочем, тебе лучше к ним самим обратиться или кому-то из медиков». У тебя проблема медицинская, а не с базой связанная. У меня и нейросеть теперь сбоит. Вот я и о чем. Тебе к медикам надо. Так медики меня и сделали таким. Тогда еще и к юристам. Мы, наверное, с тобой в последний раз, раз разговариваем. Почему? Наверняка меня уволят в ближайшие дни и отправят вниз на планету. Почему ты так решил? Кому я здесь нужен в таком виде? Начальство, конечно, виднее, но думаю, что тебя просто так не уволят. Почему? Контракт ведь есть. Они не могут беспомощного человека выкинуть на планету. По-моему, они все могут, их это не волнует. Поговори с юристом на эту тему. Найти бы еще этого юриста? Какие проблемы? Поищи все эти... Ты прав, сейчас поищу. Если что, я найду тебя на планете. Как ты найдешь? «Ты даже не представляешь, какая жизнь там внизу!» «Найду. А пока, извини, мне поработать нужно». «Мне тоже нужно». Начал сети искать адвоката и вспомнил мой разговор с Лерой. Она сказала, что решала проблемы в суде. «Лера, привет!» «Алекс, ты вернулся? Что с тобой было?» «Вернулся, это громко сказано». «Ты пропал, и сказали, что у тебя проблемы со здоровьем». «У меня их не было, пока мне их СБ не организовало». Теперь они у меня действительно есть. Что с тобой? Ходить не могу. Ноги почти не чувствую. И память пропала. Почти ничего не помню. Проблемы с нейросетью еще. Ничего себе. Ты что, теперь ничего не помнишь? Помню. Не помню ничего именно за последнее время. Помню, как я за тобой бегал и все остальное. Уже хорошо. Мне нужен юрист. Ты вроде судилась с слотом из-за яхты. Ты же сам мне его дал. — Я? — Да, ты. Не помню этого. Будь доброскинь да скинь мне его контакты. — Лови. Может, я вечером зайду к тебе? — Не нужно. Я ходить не могу, не говоря о чем-то другом. Просто проверить. — Тоже не нужно. У тебя могут возникнуть проблемы из-за меня. — Как скажешь. Когда получил контакт юриста, сразу проверил его по своим контактам. Он там был, и я с ним общался уже дважды. Мало того, дважды пользовался его услугами. Где дважды, там и трижды. И нажал вызов. Привет, Алекс, что у тебя случилось? У меня опять проблемы. Что они в этот раз натворили? В этот раз все гораздо хуже. Они испортили меня. Не понял, что значит испортили? Это и значит. В самом прямом смысле этого слова. В общем, у меня произошел конфликт с СБ. Они меня поместили в капсулу и ввели какую-то дрянь. Стоп, что значит поместили? Вырубили вначале чем-то. Записи есть? Конечно. Что дальше? В общем, после этого мне стало плохо, и я почти неделю пробыл в капсуле. В результате потерял память. У меня сбоит на аэросети, я не могу ходить. Все разученные базы пропали, и я ничего не помню. Кроме того, я потерял ПСИ, его больше нет. Они что, с ума сошли? Что они тебе такое ввели? «Не знаю». Док не говорит, что это было». «Скрывает все, прикрывая секретностью». «Подожди, посмотрю твой контракт». Он недолго молчал с отсутствующим взглядом. «Знаешь, сложный вопрос. У тебя в контракте ничего не прописано про это. Значит, на усмотрение судьи». «Посмотри, лучше другое». «Меня не сегодня, так завтра уволят. Они мне должны будут выплатить компенсацию хоть какую-нибудь за это». «Почему ты так решил?» Это очевидно. Кому я нужен в таком состоянии? Боюсь, ты неправильно оцениваешь ситуацию. Понимаешь, такие контракты, как у тебя, редко расторгаются по инициативе одной из сторон. Почему? Им придется выплатить тебе приличную неустойку за расторжение контракта. Хочешь сказать, что они не будут его расторгать? Думаю, да. Ты мою зарплату видел? Видел, но это ничего не значит. Для них это копейки. Значит, мне придется его разрывать? «Ты решил его разрывать?» «Боюсь, у меня нет выхода». «Тебе придется выплатить им неустойку 6 миллионов. Если из нее вычесть компенсацию тебе, то останется 5 с небольшим миллионов. У тебя есть такие средства?» «Нет». «Тогда о каком разрыве контракта может идти речь?» «Как тогда быть с тем, что они со мной сделали?» «Заплатят компенсацию, никуда не денутся. Кроме того, потребуем наказать виновных» ты ведь не в ходе боевых действий получил эти травмы, а по прихоти начальства вот пускай отвечает за свои действия. Что со мной будет? Будут лечить, никуда не денутся. Нейросеть базы, нейросеть они тебе обязаны установить по контракту. Вышла из строя по их вине, значит, пускай устанавливаю другую. С базами все сложнее, но думаю, тоже решаем. У меня база устаревшая. Это не твои проблемы, а их Пускай восстанавливает, как было. Кем я работать тогда буду? Не знаю. У тебя в контракте нет ничего о твоем месте работы. Значит, пошлют в абордажники и вперед в первых рядах на штурм, чтобы не платить мне такую зарплату. Все возможно, но вряд ли. Тебе поздно переживать. Нужно было переживать до подписания контракта. Это точно. Пристрелят в первом бою, и все их проблемы со мной решатся. Все верно. А твои креды получат твои родственники. У меня их нет. Значит, флотский приют на одной из планет. Ты знаешь, что ты циник? Знаю. Работа у меня такая, по-другому никак. Что будем делать? Думаю, стоит занять пока выжидательную позицию. Посмотрим, что они будут делать дальше. Исходя из этого и будем действовать. Тогда так и сделаем. «Значит, переводи мне две кредов, скидывай все записи и все доказательства, что у тебя есть по этому делу. Просмотрю и скажу, что может еще понадобиться. Пока, извини, у меня судебное заседание». «Впрочем, о мне, наверное, не грозит. Я теперь могу до противника, если только доползти, и то с трудом. А если все восстановит, то не будет необходимости отправлять». «Какой шустрый парень этот юрист. Везде успевает». Почитал о нем в сети. Он считался одним из лучших юристов на станции. Отправил все записи, что у меня были, и оплатил, как он попросил. Значит, с этим разобрались. А вот что мне делать с медиками, непонятно. Мое доверие к доку пропало после всего этого. Я понимал, что все делают ошибки. Но почему я должен расплачиваться за них? Кроме того, он зависим от СБ. И я решил, что больше не лягу к нему в капсулу. Стал ускоренно просматривать записи, что были на нейросети, и начал с самого начала, когда мне установили нейросеть. Долго мне этим заняться не получилось, и снова включился экран. Думал, появится вице-адмирал, а появился начальник КСБ флота. Что? Решил позлорадствовать? Радуйся, теперь точно никуда не сбегу. Ты меня узнал? Кто же тварь, которая со мной такое сотворила, не узнает. Я в первую очередь выяснил, кого я должен благодарить за это».